Глава двадцатая Пространственный обмен сработал как надо. А вот пуля, от отрикошетив от ствола дерева, улетела черт пойми куда. Обменявшись с ней местами, я очутился на полянке и не сразу понял, где искать Шипастова. Осмотрелся по сторонам и заметил яркое энергетическое пятно, которое моментально исчезло. Ах, зараза! Аплан-то был хорош. Переместился, отправил ежа в пространственный карман или погрузил его в мир кошмаров, и все. Шепчущий нейтрализован. Но, как и сказал Гав, гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Пришлось назад возвращаться пешком по сугробам. А что забавнее всего, так это то, что пока я добирался до реки, Гаврилов успел взорвать весь лед. «Какие шустрые у меня подчиненные. Жуть просто!» — вздохнул я, потянувшись к мане. Волна холода хлынула из-под моих ног, позволив мне идти по воде, которая тут же замерзала. Как только я достиг противоположного берега, обернулся и развеял заклинание. «А вот это паршиво!» — проговорил я, видя, как вдалеке появляются десятки тускло-голубых огоньков. «В нашу сторону движутся твари. Десятки? А, нет, все же сотни тварей! Вот черт!» Перейдя на бег, я пулей пролетел по сугробам и, вбежав в город, заорал. «Шевелитесь быстрее! Через пару часов нас атакуют!» Барбоскин был первым, кто услышал мой приказ, и тут же рванул его выполнять. Следом ко мне подошел Гаврилов. Со стороны Сылвинского и Преображенского мостов есть перешеек длиной в 300 метров. Мосты взрывать не стали, они нам еще пригодятся. Вместо этого нашли десяток грузовых машин. С их помощью заблокировали проход, оставив щели по паре метров. В близлежащих зданиях расположились пулеметчики. «Будут отрабатывать по тварям, выходящим из оставленных нами проходов», — отрапортовал капитан. «Отлично. Наума с минометом размести на высоте, пусть обрабатывает скопление тварей». «Уже сделано!» — расплылся в улыбке Гаврилов. «Не переживай, Михаил Константинович, все будет в лучшем виде». «Главное, чтобы гарпии не утащили Наума», — усмехнулся я. «Если и утащат, то им же хуже. Этот маньяк разнесет в клочья не только пернатых, но и все в радиусе сотни метров». Гав подмигнул мне и отправился обходить позиции. Я же попытался найти Юрия, и оказалось это весьма просто. Он стоял у перешейка, перегороженного грузовиками, и смотрел вдаль. «Хорошее место. Легко оборонять, да и ребятам здесь понравится. Особенно, когда растает снег», — сказал он, не оборачиваясь. «Знаю». «Осталось отбить нападение и перевести всех сюда», — кивнул я, остановившись рядом с братом. «Отобьем», — уверенно сказал Юрий. «Вижу, ты не удивлен тому, что твари приближаются к городу». почему удивляться? Активность существ всегда возрастает, когда они замечают большое скопление людей. Она здесь довольно много». Я тут же напрягся, но Юрий поспешил меня успокоить. «Все будет хорошо. В Ленске достаточно оружия, чтобы отбить любое нападение. К тому же там остались гвардейцы Барбоскина и полторы тысячи наших. Всяко отобьются». а лишь бы потерь не было», — вздохнул я. потери неизбежны Всегда приходится чем-то жертвовать для достижения цели». «Говоришь прямо как отец», — хмыкнул я. «Спасибо за комплимент», — усмехнулся Юрий. Я раньше тоже не понимал его. А сейчас... Он замялся, подбирая слова, и продолжил. «Вот смотри. Хочешь ты научиться математике, а для того, чтобы ее понять, нужно потратить кучу времени. Это и есть потеря. Жертва, если угодно. Проголодался, нужно купить еды или вырастить. А это тоже потери. Потери денег, сил и времени. Вся жизнь состоит из потери приобретений. Шульман бы с тобой не согласился и сравнил бы жизнь с рынком. Ты платишь временем, чтобы получить знания. Ну, согласен, но суть та же. Чтобы получить что-то, нужно что-то отдать. Хочешь защитить людей? Значит, кто-то ради этого должен рискнуть собственной жизнью. «И чем большее количество людей ты хочешь защитить, тем большее количество бойцов тебе нужно», — философски произнес Юрий. «А чтобы уменьшить потери, нам нужно как можно больше доминант регенерации», — задумчиво протянул я. «Да, было бы отлично. Смотри, птички летят». Брат указал пальцем на восток. В серых облаках виднелись черные точки. С каждой секундой они становились все ближе. проверь ребят, прикажи не высовываться из зданий, не хватало, чтобы кого-нибудь утащили гарпии», — приказал я и побежал в сторону десятиэтажки. Поднявшись по лестнице, я обнаружил вскрытую квартиру, из которой доносился смех ребят. Войдя внутрь, увидел Макара, стоящего на балконе. Прислонив к парапету снайперскую винтовку, он целился в приближающихся птичек. «Ох, Макарушка, если промажешь, мы ж тебе столько фофанов отвесим, что лобешник посинеет!» — хохотнул леший. «А если попаду, тогда вы будете называть меня господином до конца своих дней ха -ха -ха, Далековато для попадания, господин Макар!» — ехидно подметил Артем. а Как вы достали со своими спорами!» — вздохнул Серый, привалившись спиной к стене. «Ну надо же как-то развлекаться!» — возразил Леший. «И то верно, а то со скуки можно подохнуть!» — поддержал его Артем. Прозвучал выстрел. Черная точка, летящая вдали, стала стремительно падать вниз. Забавно, ведь расстояние до цели было не меньше, а то и больше километра. «Да!» «Утритесь!» Торжественно воскликнул Макар, вскинув руку вверх. «Тебе повезло!» — фыркнул Артем. «Кому-кому повезло?» Расплывшись в издевательской улыбке, спросил Макар. «Тебе повезло, господин Макар!» Нехотя повторил Артем, сделав лицо, будто съел целиком лимон. Да, господин, ты скользкий, как Леший замялся, пытаясь подобрать слово, а потом заржал и выдал. <свят> <свят> макар кальмар. <свят> Комната наполнилась задорным смехом ребят. "Для тебя я, господин кальмар", поправил его Макар, закрывая за собой дверь на балкон. «Веселая у нас компания. Рядовой свинина и господин кальмар», — сказал я, привлекая к себе внимание. «Как тебе забег по сугробам?» — спросил Артем. «Бодрит», — улыбнулся я. «Макар, останешься на верхотуре. Хочу, чтобы ты стал моими глазами. Остальные со мной. Будем оборонять перешеек». «Как прикажете, глава рода». Издевательски выпалил Артем и тут же схлопотал от меня за трещину. «Что-то кругом одни господа и начальники. Ай, и откуда только их столько развелось?» «Не юродствуй. Все и так знают, что ты заносчивый идиот», — поддел я брата. «Сом ты заносчивый», — возмутился тот. Вы слышали, Тёмыч, не смущает, что он идиот, но то, что он заносчиво, его прямо задело. Заржал Леший. А ну стой, козлина, хихикнул Артём и погнался за Лёхой, уже сбежавшим из квартиры. И всё же, они ещё дети. Да, весьма рослые, выглядящие на пятнадцать лет, но дети. Жаль, что на их долю выпало столько испытаний. Но ребята справляются. Молодцы. Серый, Артем, я и Леший вышли из многоэтажки и направились в сторону перешейка, перегороженного грузовиками. На первых этажах близ лежащих зданий окопались стрелки. Согласно приказу Юрия, они заняли лишь первый и второй этаж, на случай, если придется отступать. Согласитесь, не очень-то приятно выпрыгивать в полном обмундировании с высоты третьего этажа. Все ноги переломаешь. Мы с ребятами расположились за домами последней линии обороны. В случае необходимости прикроем отступающих. Вместе с нами был Юрий, Гаврилов, а Барбоскин отправился на наблюдательный пункт к Макару. Ведь должен кто-то руководить обороной. Шло время. Отварить так и не нападали. Крылатые кружились над городом, Пешие прятались в жилой застройке за рекой. Меня тревожило то, что с каждой минутой тварей становилось все больше. Я сбился со счета, когда насчитал шесть сотен особей. И это не считая тех, кто кружил над нами и плавал в реке. Да, увы, амфибии тоже явились, чтобы полакомиться нашей плотью. Завывание ветра заглушали лишь редкие выстрелы Макара. Он старательно прореживал численность тварей, когда появлялась такая возможность. Сами же существа затаились, делая вид, будто их тут и нет. Вот только в сумраке были видны алые пары глаз, появляющиеся то тут, то там. Когда окончательно стемнело, твари синхронно рванули в атаку. Вервольфы были первыми. Два десятка особей отправились на разведку. Не спеша подошли к перешейку. Обнюхали грузовики, покрутились рядом с ними пару секунд, а после осторожно зашли на нашу территорию. Оглушительный рев пулеметов разорвал ночную тишину. Свинцовый дождь прошивал тела Вервольфов, разрывая их в клочья. Воздух наполнился ароматом пороха и пролитой крови. Вервольфы даже не успели дернуться — Всего мгновение, и снег залит алой кровью, забросан кусками оторванной плоти. Когда же пулеметы затихли, послышалось жалобное попискивание парочки недобитков. В рации послышался голос Барбоскина. — Отработавшим стрелкам перезарядить оружие! Готовимся к новой волне! Барбоскин говорил что-то еще, но я его не услышал, так как сверху донесся протяжный вопль десятков глоток. Гарпии и птеросы спикировались с небес и на полном ходу влетели в окна. Звук бьющегося стекла наполнил округу. Следом за ним послышалась стрельба. Казалось, что звуки выстрелов доносятся отовсюду. Впрочем, так оно и было. Следом за гарпиями на штурм отправились все остальные. Из воды стали выпрыгивать крокодилоподобные амфибии. Быстро перебирая лапами, они рванули к зданиям. Казалось бы, глупый маневр, ведь эти образины не могли выбить двери и просто гибли на подступах. Но этим самым они оттягивали на себя внимание в то время, как шесть сотен существ начали штурм «Перешейка». Пару минут пулеметы гремели без остановки, отсекали прорывающихся через баррикады тварей, а после патроны закончились, и настала пора перезаряжаться. В этот момент стало чертовски весело. Настолько весело, что на затылке волосы дыбом стали. Первым делом я призвал мое сильнейшее оружие — чудовище о трех головах. Мимо стал каркасом голема. Галина даровала ему прочность, а еще два разящих фиолетовых кристалла, сияющих в ночи. А Огнев все это дело подпалил. От голема исходил такой жар, что снег под ним моментально таял. «Галина! Галактический гладиатор!» — выкрикнула Галя. «Мимо!» — протянул Мимик. «Ой, да заткнитесь вы уже!» вздохнул старшина огнёв голем врубился в орду существ и начал их нещадно крошить удары увесистых кулаков ломали хребты фиолетовые кристаллы разили не хуже пуль выбивая существам глаза пламя огнёва тут же поджигало любую тварь имеющую шерсть а таковых было чертовски много всё шло весьма неплохо Чудовище о трех головах сдерживало натиск тварей, пока Юрий, я и Артем расстреливали существа издалека. Но все переменилось в один момент. Волна тварей отпрянула, пропустив вперед уже знакомую мне химеру, от которой я заполучил регенерацию. Первым делом тварь с разбегу врезалась в грузовик, поддев его рогами. Машина, кувыркаясь, пролетела пять метров и завалилась на бок. этим самым Химера расчистила проход, увеличив его с одного метра до восьми. Отпрянувшие твари сразу же бросились в атаку, а Химера нацелилась на чудовище о трех головах. Мощные рога с разбегу пронзили голема насквозь и зашвырнули его в сторону реки. Галя не осталась в долгу и с помощью кристаллов выбила бычаре глаза. Жаль только, что благодаря невероятно мощной регенерации они практически сразу же восстановились. «Куда? Назад!» — заорал Гаврилов, видя, что я побежал прямо на химеру. «Всегда мечтал поучаствовать в кариде!» — задорно выкрикнул я. На самом же деле мной руководила обычная жадность. «Вы только представьте, у меня есть шанс заполучить еще одну химерическую регенерацию. Даже не так. У меня есть целых два шанса!» Заревев и взрывая землю копытами, химера понеслась на меня. Рога твари нацелились на мою грудину, но я ловко сместился влево, после чего запрыгнул твари на спину, схватившись за уши. — Покатай меня, большая черепаха! Ха -ха -ха -ха — Я хохотал, пока химера пыталась меня сбросить. Бык легался, крутился вокруг своей оси и убивал десятки бегущих мимо тварей. Я собственными глазами видел, как массивные копыта проломили череп снежному волку, а рога распороли бок ящеру. Одним словом, я не просто развлекался, а наносил массовый урон противнику. от Активировать модификатор похитителя! Полученную доминанту отправь к ладовщику!» — приказал я, видя, как в небе начинает формироваться огненная печать радиусом в два десятка метров. «Юра, Юра, что ты творишь?» — улыбаясь, спросил я, почувствовав, как мой разум нащупал в толпе тридцать восемь красолюдов. «О-хо-хо! Просто восхитительно! В бой, мои бравые верные грызуны!» — закричал я, беря под контроль существ. Началась лютая резня. Поток прорывающихся тварей замедлился, так как на перешейке началась свара. Крысы рвали тварей зубами, выкалывали глаза когтями и убивали, убивали до тех пор, пока их тела могли двигаться. Парочки грызунов не поздоровилось. Ящеры острыми хвостами перерубили крысюков пополам. Но даже тогда грызуны продолжили цепляться лапами за ноги существ, пытаясь остановить их. Серый призвал десяток теней, которые без промедления рванули в бой. Кажется, это были снежные волки или вервольфы. Кто ж их разберет в темноте? Леший и Артём рубились против прорвавшихся существ, прижавшись спинами к дому. Их подстраховывал Гаврилов, прикрывая Юрия, творящего в небе невероятную красоту. Пентаграмма наливалась оранжевым светом, готовясь обрушиться на головы наших врагов в любую секунду. Я же тоже не сидел без дела. Как только химера замешкалась, в моей руке появился кинжал и вошел в ухо твари по самую рукоять. Да, это не смогло убить быка, но до тех пор, пока кинжал не извлекут из его мозга, он не сможет двигаться. Массивная туша рухнула на снег, а кинжал подозрительно задымился. Черт! Совсем забыл, что у химера кислотная кровь! «Ай, ну и ладно. У меня есть способ с ней разобраться». Первым делом я запихнул руку в кислоту и отдал команду Ут поглотить образец. Когда волна боли накрыла меня, я призвал оторву, отпрыгнул на метр назад и нажал на спусковой крючок. Из ствола вырвался яркий энергетический луч, испаривший тело химеры, а вместе с ней и десяток тварей позади существа. По своему обыкновению, оторва взорвалась, оторвав мне кисть. Оставшись без оружия, я потянулся к мане и ощутил удар чудовищной силы, смявший меня словно лист бумаги. Меня отбросило в сторону и протащило по земле добрые десяток метров, после чего я впечатался в здание. Перед глазами поплыло, и я увидел пламенного медведя. «Вот же подонок!» Видать, он приложил меня лапой. «Как там его звали? Баргут?» «Ну, ничего». Рыча, я попытался подняться с земли, но в следующее мгновение рухнул обратно, прикрыв глаза от яркого света. С небес сорвалось бушующее пламя и обрушилось на перешеек. Ревя, огонь пожирал существ. Грузовики от высокой температуры мигом сдетонировали. а те, что не взорвались от пламени, были подорваны Наумом. Как оказалось, он заблаговременно нашпиговал их взрывчаткой. Синергия пламенного вихря и заложенной в грузовике взрывчатки единовременно помогла уничтожить около двух сотен тварей, разбросав их потроха по округе. Но все же этого оказалось недостаточно, и существа ворвались в город. Знаете, это в какой-то мере было занятно. Я призвал ледяной меч и с его помощью рубил, колол, осыпал противников ледяными стрелами, градом игл, огненными шарами. А потом манна кончилась. И мне пришлось вступить в рукопашную. Я выдернул из земли дорожный знак и принялся им крошить черепа. В горячке боя я не видел ничего, кроме брызжущей во все стороны крови, ощеренных пастей, острых когтей и смертоносных хвостов. В один момент я зазевался и позволил Гарпии схватить меня за плечо. Тварь решила, что сможет поднять меня вверх и сбросить на асфальт. Вот только не прошло и мгновение, как я ухватил ее за куриную лапу и со всей силы сжал кулак. Послышался хруст ломаемых костей, после чего я тут же рухнул на землю и продолжил сражение. Скрежет сминаемой стали, чавканье разрываемой плоти, хруст ломаемых костей. Выстрелы, взрывы. Все это слилось в бесконечную какофонию заглушаемую лишь звуками биения сердца. сердце бешено стучащего в ушах. Дыхание сбилось, жар заставлял задыхаться. Усталость навалилась многотонной плитой. А за всем этим я внезапно понял, что все затихло. Растерянно осмотрелся по сторонам. «Неужели...»